Глава 14. Рассказ Колина Лэмба Прошло довольно много времени с тех пор, когда я в последний раз посетил многоквартирный дом в Уайт-Хевене. Несколько лет назад этот дом производил впечатление своим обликом и квартирами в современном стиле. Теперь рядом с ним по обе стороны выросли дома еще более импозантные и даже более современные. Оказавшись внутри, я отметил, что в доме недавно произвели Косметический ремонт. Подъезд изнутри раскрасили в бледные, желтые и зеленые тона. Я поднялся на нужный этаж в лифте и нажал на звонок квартиры номер 203. Дверь мне открыл невозмутимый слуга Джордж. На лице его появилась приветственная улыбка. Мистер Колин, давненько мы вас не видели. Да, конечно. Как поживаете, Джордж? Пребываю в добром здравии и должен благодарить за это судьбу, сэр. Я понизил голос. «А как чувствует себя он?» Джордж отвечал мне еще менее громко, хотя это было едва ли необходимо, так как он до предела понизил голос с самого начала нашего разговора. «Мне кажется, сэр, что подчас он впадает в легкую депрессию». Я сочувственно кивнул. «Если угодно, прошу вас сюда, сэр». Он избавил меня от шляпы. Пожалуйста, представьте меня как мистера Колина Лэмба. — Очень хорошо, сэр. Джордж открыл дверь и звонким голосом произнес. — Вам мистер Колин Лэмб, сэр. Он чуть отступил, чтобы пропустить меня, и я вошел в комнату. Мой друг Эркюль Пуаро восседал в своем привычном просторном и квадратном кресле перед камином. Я отметил, что красным светился только один стержень прямоугольного электронагревателя. Сентябрь начался недавно, было еще тепло, однако Пуаро одним из первых ощутил осеннюю прохладу и принял меры против нее. По обе стороны от него, на полу, приютились две аккуратные стопки книг. Еще большее количество книг располагалось на столе по его левую руку, а с правой стороны находилась курившаяся парком кружка. Тизана без колебаний решил я. Пуаро любил эти питательные отвары и нередко навязывал мне свои тошнотворные на вкус и едкие запахом жидкости. — Не вставайте! — только и успел проговорить я, однако Пуаро был уже на ногах. Ступая блистающими патентованной кожей туфлями, он направился ко мне с распростертыми руками. — Ага, так это вы! Так это вы, мой друг, мой молодой друг Колин. Но почему вы зовете себя этим именем? — Лэмп. — Лэмп. По-английски — ягненок. Позвольте подумать. Есть какая-то поговорка или пословица? Что-то о баранине, одевающейся как ягненок? Нет, это о пожилых леди, пытающихся показаться моложе, чем они есть. Нет, о вас так сказать нельзя. Ага, все понял. Вы — волк, вырядившийся в овечью шкуру. Так? Не совсем, — возразил я. Дело в том, что, занявшись своим делом, я понял, что мое имя не гармонирует с ним, что оно слишком связано с моим собственным отцом. Так возник ягненок Клэмп, короткий, простой, запоминающийся без труда и вполне подходящий, надеюсь, к моей личности. — Ну, в этом я не могу быть уверен, — проговорил Пуаро. — А как поживает мой добрый друг, ваш отец? Автор намеками дает понять, что отец Колина Лэмба — суперинтендант Батл, хорошо знакомый поклонникам творчества Агаты Кристи, по ряду ее романов. «Жив и здоров», — ответил я, — «и всецело поглощен своими шток-розами, а может, и хризантемами. Времена года сменяют друг друга так быстро, что я никак не успеваю запомнить, кому из них положено сейчас цвести. Значит, занимают себя садоводством?» «Похоже, что рано или поздно к этому занятию приходят все», — предположил я. «Только не я», — возразил Эркюль Пуаро. «Однажды попробовал растить кабачки, но больше даже пытаться не буду». Об этом рассказывается в романе Агаты Кристи «Убийство Роджера Экрейда». «Если тебе нужны хорошие цветы, за ними можно сходить к цветочнице. Я думал, что добрый суперинтендант собрался написать мемуары». Он был начал писать, — сказал я, однако скоро понял, что ему придется умолчать о таком множестве обстоятельств и ситуаций, и остаток получится настолько нудным, что не стоит тратить силы и времени на его написание. — Да, автору приходится быть осмотрительным, и это плохо, — продолжил Пуаро, — потому что ваш отец мог бы рассказать много интересного. Я всегда восхищался им, всегда. Знаете ли, Его методика всегда представляла для меня большой интерес. Он всегда шел напрямик. Он использовал очевидные факты, как никто до него. Он ставил ловушку, очевиднейшую ловушку. И те люди, которых он намеревался уловить в нее, говорили, «Она, эта ловушка, слишком очевидна, этого просто не может быть», и попадали в нее. Я рассмеялся. Что ж, в наши дни не в моде, чтобы сыновья восхищались своими отцами, которые по большей части садятся за мемуары, окунают перья в яд, вспоминают все грязные делишки, которые в силах припомнить, и с явным удовлетворением описывают их на бумаге. Но сам я с огромным уважением отношусь к своему старику. Надеюсь, конечно, что мне удастся поравняться с ним. Конечно, не совсем в его сфере деятельности, однако тесно связанный с ней, заметил Пуаро. — Тесно связанный, хотя вам и приходится в своей работе пребывать в неизвестности, в отличие от него. Он деликатно кашлянул. — Похоже, я имею право поздравить вас с недавним крупным успехом. Разве не так? — В деле Ларкина. — Есть такое, насколько это вообще возможно, — проговорил я. — Однако мне остается еще кое-что сделать, чтобы по-хорошему закруглить дело. Впрочем, я пришел к вам по другому поводу. — Ну, конечно, конечно же, — проговорил Пуаро. Жестом пригласив меня сесть, он предложил мне и порцию своей тизаны, от которой я немедленно отказался. Тут уместным образом появился Джордж с графинчиком виски, бокалом и сифоном, которые он расставил возле моего локтя. — И чем же вы сейчас занимаетесь? — спросил я у Пуаро и, кивнув в сторону окружавших старика книг, добавил. Похоже, что вы заняты некими собственными исследованиями. Что ж, можно сказать и так. Сыщик вздохнул. Да, в известном отношении вы правы. В последнее время я очень остро ощутил потребность в проблеме, которую надо решить. И сказал себе, не важно, какая будет проблема, главное, чтобы она была. И пусть она будет, как у доброго Шерлока Холмса, со всей его глубиной. Важно другое чтобы проблема существовала. Видите ли, мне необходимо упражнять не мышцы, а мозговые клетки. Для того, чтобы поддерживать форму, я вас понимаю. Ну, как скажете. Он вздохнул. Однако проблему Моншер не так-то просто найти. Но, к примеру, в прошлый вторник таковая возникла передо мной. В виде появления трех сухих апельсиновых корочек на моей подставке для зонтов. Как они попали туда? Как они могли оказаться там? Я не ем апельсины. Джордж никогда не оставит сухие апельсиновые корки на мебели. Невероятно и то, чтобы кто-нибудь из гостей принес с собой эти корки в кармане. Да, это была настоящая проблема. И вы разрешили ее? Да, я ее разрешил, — ответил Пуаро скорее меланхоличным тоном, чем с гордостью. Решение в конечном итоге оказалось не слишком интересным. Дело было в замене нашей уборщицы. Новая, вопреки строгому запрету, привела с собой одного из своих детей. И хотя его обстоятельства не представляют интереса, мне потребовалось проявить долю проницательности, чтобы распутать клубок вранья, хитрости и тому подобного. Скажем так, расследование оказалось удовлетворительным, но незначительным. И неутешительным, — предположил я. — Вот именно, — согласился Паро. Я человек скромный, но никто не станет перерезать шпагой упаковочную тесемку. Я сочувственно покачал головой, и Пуаро продолжил. Последнее время я занимаюсь чтением различных неразгаданных историй из подлинной жизни и предлагаю собственные решения этих загадок. Вы имеете в виду такие дела, как дело Браво, Аделаиды, Бартли и всех остальных? Именно так. Однако это было известным образом слишком легко. В своей голове я не имею сомнений в отношении того, кто убил Чарльза Браво. Возможно, была замешана компаньонка, которая, впрочем, не была движущей силой. Потом там была эта несчастная девушка-подросток, Констанс Кент. Подлинный мотив, заставивший ее задушить младшего брата, которого она, безусловно, любила, всегда считался загадкой, но только не для меня. Я понял все сразу, как только прочел это дело. Что же касается Лиззи Борден, остается желать одного, чтобы можно было задать несколько необходимых вопросов всем заинтересованным сторонам, но сам я совершенно уверен в том, какими будут ответы однако, увы, боюсь, все они теперь уже умерли. Как уже не раз случалось, я не мог не отметить про себя, что скромность не относится к числу добродетелей Эркюля-Пуаро. «И что, по-вашему, я стал делать дальше?» — продолжил сыщик. Нетрудно было догадаться, что старику давно не удавалось с кем-то поговорить, и теперь он наслаждался звуком собственного голоса. От событий реальной жизни я обратился к литературе. Видите сами, я по обе руки обложился образчиками детективной прозы. Я стал работать из глубины времени. Вот. Он взял в руку томик, который положил на подлокотник кресла, когда я вошел. Вот, мой дорогой Колин, дело Ливенворта. Дело Ливенворта. Роман, написанный в 1878 году Анной Катариной Грин. 1846-1935, одной из первых в Америке авторов детективного жанра. Он передал книгу мне. «Действительно, старинная вещь», — согласился я. «По-моему, отец говорил мне, что читал эту книгу в детстве. Да, кажется, я сам однажды прочитал ее. Теперь она кажется довольно старомодной». «Вы не правы. Она восхитительна», — возразил Пуаро. Она пропитана атмосферой того времени, его продуманной и неторопливой мелодрамой. А эти богатые и пышные описания золотой красы Элинор и лунного сияния Мэри... — Надо бы еще раз перечесть, — проговорил я. Описания девичьих красот как-то вылетели из моей памяти. А какова эта служанка Ханна? Какой подлинный типаж и сам убийца? Великолепный психологический этюд. Я понял, что угодил на лекцию и приготовился слушать. — Теперь возьмем приключения Арсена Люпена, — продолжил Пуаро. Арсен Люпен, джентльмен-грабитель, главный герой романов Леблана, публиковавшихся, начиная с 1905 года. Какая фантазия! Какая выдумка! И вместе с тем, какая в них заключена жизненная сила! Какая мощь! Сколько жизней!» Они абсурдны, нелепы, однако в них есть щегольство, своеобразие, а также юмор. Отложив приключения Арсена Люпена, он взял другую книгу. А вот «Тайна желтой комнаты». «Тайна желтой комнаты» — один из первых в своем поджанре романов «Леруа», опубликованный в 1907 году. Это подлинная классика. Книгу эту я одобряю от самого начала до самого конца. Какая логическая метода. Ее критиковали, я знаю, говорили, что она пристрастна. Но это не так, мой дорогой Колин. Нет, нет. Быть может, в какой-то части, но не совсем. Крошечная, на волосок расхождение. Нет. Во всей ней содержится истина, скрытая за старательным и хитроумным подбором слов. Все становится ясным в тот высший момент, когда мужчины встречаются на стыке трех коридоров. Он с почтением отложил томик. «Определенно шедевр, при том, насколько я понимаю, почти забытый в наши дни». Пропустив лет двадцать исторической последовательности, Пуаро перешел к трудам несколько более поздних авторов. «Кроме того, — продолжил он, — я прочел несколько романов миссис Ариадны Оливер, моей, кстати, приятельницы, надеюсь, и вашей. Имейте в виду, что я не во всем одобряю ее произведения». События в них в высшей степени маловероятны, и случайное истечение обстоятельств слишком часто протягивает свою руку. Но когда-то по молодости лет ей не хватило ума, и она сделала своего детектива финном, хотя совершенно ясно, что о финнах и Финляндии не знает ничего, кроме разве что произведений Сибелиуса. Ян Сибелиус, 1865-1957 знаменитый финский композитор шведского происхождения. Тем не менее, у нее самобытный ум. Иногда она делает оригинальные умозаключения, а в последние годы узнала много такого, чего не знала прежде. В частности, изучила полицейскую процедуру. Теперь она также более начитана в области огнестрельного оружия. И самое главное, что более всего ей было необходимо... Вероятно, завела дружбу с каким-то солиситором или баристером, который втолковал ей некоторые моменты законодательства. Пуаро отложил в сторону томик миссис Ариадны Оливер и взял в руки другую книгу. — А вот и мистер Сирил Куэйн. — Ах, этот мистер! Он подлинный мастер алиби! — Если я не ошибся, книги его скучны, как ничто другое, — заметил я. — Действительно, — начал Пуаро. Ничего особо волнующего в книгах его не происходит, если не считать трупа, конечно, а иногда и ни одного. Однако вся тонкость всегда заключена в алиби, в расписаниях поездов, автобусных маршрутах, схемах грунтовых дорог. Честно признаюсь, я наслаждаюсь этим старательно продуманным, тонким использованием алиби. Я с искренним удовольствием стараюсь поймать мистера Сирила Куэйна за руку и, надеюсь, всегда преуспеваете в этом, — предположил я. Паро не стал лукавить. Нет, не всегда, — искренне признал он. Нет, далеко не всегда. Конечно, по прошествии некоторого времени ты начинаешь понимать, что его книги в точности повторяют друг друга. Алиби, пусть они всякие расы различны, но все же заметно схожи. Знаете ли, мой дорогой... Этот самый Сирил Куэйн нередко представляется мне сидящим в этой комнате со своей трубкой, каким его всегда изображают на фото, обложенным АБЦ, континентальными Брэдшо, справочниками авиакомпаний, всякого рода расписаниями. Брэдшо — известные английские железнодорожные справочники, в том числе и движение морских лайнеров. Говорите, что хотите, Колин, но у мистера Сирила Куэйна — Есть порядок и метод. Отложив эту книгу, он взял другую. Но перейдем теперь к мистеру Гарри Грэгсону, плодовитому сочинителю триллеров. Насколько я понимаю, он произвел на свет Божий по меньшей мере 64 книги. Гарри Грэгсон являет собой точную противоположность мистеру Куэйну. В книгах последнего ничего особо занимательного не происходит, но у Грэгсона событий излишне много. Они происходят самым невозможным и невероятным образом, приводя к массовому смятению. И все они такие яркие. Свою мелодраму он замешивает дорожной тростью, хлящет кровь, валяются трупы, возникают намеки, жуть сгущается и переливается через край. Все страшно, все зловеще и ничего похожего на жизнь. Его книги, скажу откровенно, не вполне в моем вкусе. Даже более того, совсем не в моем вкусе. Он, как две капли воды, похож на эти непонятные американские коктейли, в которых смешиваются друг с другом ингредиенты самого подозрительного происхождения. Фуаро помедлил, вздохнул и возобновил свою лекцию. «Теперь обратимся к Америке». Он извлек книгу из стопки, располагавшейся слева от него. Начнем с Флоренс Илкс. У нее чувствуется и порядок, и метод. События яркие и наделены смыслом. Повествование живое и бойкое. Она остроумная, эта леди, хотя, подобно многим американским писателям, слишком увлечена выпивкой. Как вы знаете, мой друг, я знаток в части вин. Всегда буду рад появлению в повествовании Кларета или Бургундского с точным указанием урожая и даты. Однако указание на точное количество ржаного и кукурузного виски, потребленного детективом на каждой странице американского триллера, меня почему-то не вдохновляют. И сколько он там залил заворотник, пинту или полпинты, никак нельзя счесть элементам сюжета. Этот самый питейный мотив в американских книгах напоминает мне о голове короля Карла в мемуарах бедного мистера Дика, когда он собрался их написать. Без нее, мол, никак невозможно. — А как насчет суровой школы? — вопросил я. Пуаро отмахнулся от этой самой школы столь же непринужденно, как и от назойливой мухи или комара. Жестокость ради самой жестокости? И когда же это было интересно? В молодые годы, в начале карьеры полицейского офицера, Мне пришлось навидаться всяких жестокостей. В этом смысле с тем же толком можно читать медицинский учебник. Тем не менее, в целом я достаточно высоко ценю американскую детективную литературу. Я считаю ее более изобретательной, более образной, чем английская. Она не столь настойчива в создании определенной атмосферы, не настолько перегружена ею, чем у большинства французских писателей. Возьмем, к примеру, Луизу О'Молли. Он снова потянулся за книгой. Какой пример высокоученой литературы, и вместе с тем, сколько волнения, сколько нарастающего напряжения она пробуждает в читателе. И эти нью-йоркские особняки из бурого камня. И, кстати говоря, что представляют они собой, эти самые особняки, я пока так и не узнал. А эти эксклюзивные апартаменты, самозабвенный снобизм, а под ними, в глубине, неожиданные шрамы преступления пролагают свой незнающий карты путь. Так могло случиться, и именно так и случается. Она очень хороша, это Луиза у Молли. Действительно, очень хороша. Вздохнув, Пуаро откинулся на спинку кресла, покачал головой и допил остатки тизаны. Ну а потом потом всегда остаются старые друзья. И он опять наклонился к стопке книг. Приключения Шерлока Холмса. Полным любви голосом проговорил старый сыщик и с почтением добавил еще одно слово. Мастер. — Вы имеете в виду Шерлока Холмса? — переспросил я. — Ах, нет, нет, не Шерлока Холмса, а автора, сэра Артура Конан Дойля. Ему я отдаю честь. Его рассказы про Шерлока Холмса на самом деле надуманы, полны ошибок и сочинены самым очевидным образом. Однако искусство автора, ах, оно делает все совершенно другим. Какое удовольствие получаешь от языка и превыше всего от этого великолепного персонажа, доктора Ватсона. О, это подлинный триумф! Фуару вздохнул и пробормотал явно вследствие естественной ассоциации идей. Этот дорогой Гастингс, мой друг Гастингс, о котором я так часто вспоминал при вас. Я давно ничего не слышал о нем, но какой абсурд закапываться в этой Южной Америке, где у них только одни революции, одна за другой. Положим, так теперь бывает не только в Южной Америке, заметил я. Теперь революции происходят по всему земному шару. «Только не надо переходить к бомбе», — встрепенулся Эркюль Пуаро. Имеется в виду атомная бомба. «Будь что будет, чему быть, того не миновать, но о ней вы лучше помолчим». «По правде сказать», — проговорил я, — «я пришел к вам с разговором совсем на другую тему». «Ах так! Значит, вы наконец решили жениться, не правда ли?» «Я в восторге, мой дорогой, в истинном восторге». — С чего это вам в голову вдруг пришла такая мысль, Пуаро? — спросил я. — Даже не думал. — Ситуация достаточно обыкновенная, — заметил бельгиец. — Такое случается, причем едва ли не каждый день. — Вполне возможно, — уверенным тоном возразил я. — Но я от подобных поворотов застрахован. — Кстати, я пришел к вам за советом по поводу некой небольшой проблемы в деле об убийстве. — В самом деле? — Значит, вас интересует небольшая проблема в деле об убийстве? И вы явились с ней ко мне? Почему? Ну, я слегка смутился. Мне показалось, что эта загадка доставит вам удовольствие. Уаро задумчиво посмотрел на меня, ласково огладил свои усы, после чего проговорил. Хозяин часто бывает добр к своему псу. Он выходит с ним на прогулку и бросает псу мячик. Собака, кстати, также может проявить доброту к своему хозяину. Она душит кролика или крысу и приносит их к ногам своего хозяина. И что же собака делает после того? Виляет хвостом. Я против желания расхохотался. Неужели я уже виляю хвостом? Как мне кажется, да, мой друг. Да, в этом можно не сомневаться. — Ну и хорошо. Что же в таком случае скажет мой хозяин? Удостоит ли он своим вниманием принесенную песиком крысу? Заинтересует ли она его? — Конечно. Естественно. — Вы считаете, что само преступление должно заинтересовать меня правильно? — Дело в том, — проговорил я, — что оно не укладывается ни в какие разумные рамки. — А вот это невозможно, — возразил Пуаро. Все на свете укладывается в какие-то рамки. Все имеет свой смысл. Ну что ж, возможно, вы и сумеете углядеть его в этой ситуации. Я этого сделать не могу. Во всяком случае, проблема не имеет никакого непосредственного отношения ко мне. Я всего лишь случайно столкнулся с этим делом. Кстати говоря, оно может оказаться совершенно несложным, если только удастся определить личность убитого. «Вы излагаете вопрос без всякой методики и порядка», — строгим тоном произнес Пуаро. «Позвольте мне попросить вас перейти к фактам. Вы сказали, что произошло убийство, так?» «Несомненное убийство», — заверил я старика. «Итак, начнем». И я приступил к подробному описанию события, происшедшего в доме номер 19 по Уилбрам Крессент. Эркюль Пуаро откинулся на спинку своего кресла. Слушая мое изложение фактов, он закрыл глаза и лишь чуть постукивал указательным пальцем о ручку кресла. Когда я, наконец, умолк, он заговорил не сразу, после некоторой паузы, не открывая глаза. — Без шуток? — Ну, конечно, — ответил я. — Замечательно, — проговорил Эркюль Пуаро. Насладившись этим словом, он повторил его слог за слогом. «Замечательно!» А потом вновь забарабанил по ручке кресла и еще раз кивнул. Итак, с нетерпением проговорил я по прошествии нескольких мгновений. Что вы скажете мне по этому поводу? Но что вы хотите услышать? Я хочу услышать от вас решение этой загадки. Зная вас, я всегда полагал, что вам достаточно посидеть, устроившись поуютнее в кресле, хорошенько подумать и предложить ответ что вам не нужно ходить и опрашивать людей, искать какие-то намеки и ключи к разгадке. Именно так я всегда и поступал. — Ну, так значит, вы блефовали, — проговорил я. — Я назвал вам все известные факты и хочу слышать ответ. — Всего-то? Вот как? Однако в таком случае следует выяснить еще кое-что, мой друг. Пока что мы находимся в самом начале изложения фактов. — Разве не так? И все же мне хотелось бы услышать от вас хотя бы что-то. — Понятно. Пуарон мгновение задумался, после чего произнес. — Пока можно не сомневаться только в одном — в том, что преступление окажется крайне простым. «Простым — Простым? — воскликнул я с некоторым удивлением. — Естественно. — Но почему? — Потому что оно кажется таким сложным. И если оно вынуждено казаться сложным, то обязано быть простым. Вы меня понимаете? Не сказал бы. Забавно. Погрузился в размышления Пуаро. В том, что вы сказали мне, думаю, да, в этом есть что-то знакомое. Но где? Когда? Пришлось мне наткнуться на нечто... Старик умолк. Ваша память, — предположил я... Должна быть истинным хранилищем сведений. Однако вы никак не можете помнить их все, не так ли? — К несчастью, вы правы, — согласился Пуаро. Однако время от времени эти воспоминания оказываются полезными. Помню, некогда в Льеже жил один мыловар. Он отравил свою жену для того, чтобы вступить в брак со светловолосой стенографисткой. Преступление следовало определенной схеме. Потом, много позже, эта схема повторилась. Я узнал ее. На сей раз речь шла о похищении песика Пикинеса, однако схема осталась неизменной. Об этом рассказывается в рассказе «Немейский лев», вошедший в сборник Агаты Кристи «Подвиги Геракла». Я принялся разыскивать эквивалент светловолосой стенографистки и маловара. И вуаля! Так нередко бывает. И то, что вы рассказали, вызвало во мне... Это чувство узнавания. — Часы? — с надеждой спросил я. — Или фальшивый страховой агент? — Нет, нет. Пуаро покачал головой. — Слепая женщина? — Нет, нет и нет. Не путайте меня. — Вы разочаровали меня, Пуаро, — проговорил я. — Я надеялся услышать от вас ответ прямо сейчас. — Однако, друг мой, вы предоставили мне всего лишь самую общую схему. «Необходимо выяснить еще многое. Можно надеяться на то, что определят личность убитого. Для этого полиция обладает превосходными средствами. У нее есть обширные криминальные архивы, она может опубликовать портрет разыскиваемого человека, она имеет доступ к списку пропавших без вести, она может произвести научное исследование одежды, убитого и так далее, и так далее». «О да» в их распоряжении присутствуют сотни методов и средств. Личность этого человека, вне сомнения, установит. И вы считаете, что до опознания нам делать нечего? Вы это хотите сказать? — Кое-что сделать всегда можно, — строгим тоном произнес Эркюль Пуаро. Например, он погрозил мне перстом. — Опросить соседей. — Сделано, — ответил я. Мы с Харткаслом обошли всех. Ничего полезного они нам не сказали. Ах, да-да. Как же? Это вы оба так считаете. Однако, уверяю вас, такого быть не может. Вы обходите их дома, спрашиваете, не видели ли вы чего-нибудь подозрительного. Они отвечают вам, что нет, и вы считаете, что дело сделано. Однако опрашивать соседей нужно совершенно не так. Надо беседовать с ними». Надо, чтобы они были с вами откровенны, и уже в этом разговоре какой-то намек, какая-то подробность может стать искомым вами ключом к разгадке. Они могут пуститься в разговор о своих садах, домашних любимцах, собственных прическах, своих портных, друзьях, любимых блюдах, наконец, и всегда, рано или поздно, произнесут слово, способное стать для вас зацепкой. Вы сказали, что проведенный вами опрос не дал никаких результатов. Я не могу так сказать. Если бы вы могли повторить их мне слово за словом. Ну, именно это я как раз и могу сделать. Я стенографировал их слова, воспользовавшись ролью помощника полицейского офицера. Мою стенограмму расшифровали, перепечатали на машинке, и я принес ее с собой. Вот она. Ага, вот это хорошо, даже просто здорово. Вы поступили именно так, как надо. Молодец! Бесконечно благодарен вам. Несколько смутившись, я спросил. Есть ли у вас еще какие-нибудь идеи? О, идеи у меня есть всегда. Есть еще эта девушка. С нею можно поговорить, навестить ее. Ведь вы с ней уже подружились, так ведь? Разве вы не прижимали ее к своему сердцу в объятиях, когда она в ужасе выбежала из дома? — Чтение романов Гарри Грэгсона негативно сказалось на вас, — заметил я. — Вы пропитались этим его мелодраматическим стилем. — Быть может, вы правы, — признал Пуаро. — Действительно, стиль книги, которую читаешь, невольно сказывается на тебе. Что касается девушки, — начал я, так и не закончив фразу. Пуаро вопросительно посмотрел на меня. — Так что же? — Мне не нравится. Мне не хотелось бы... «Ах, вот оно что! Каким-то уголком своего разума вы все-таки подозреваете, что она, возможно, как-то замешана в этой истории. Нет, это не так. Она оказалась там абсолютно, совершенно случайно. Нет, нет, Монами, это не так. И вы превосходно понимаете это. Вы сами сказали мне. Ее вызвали туда по телефону. Вызвали лично, собственной персоной. Но она не знает, почему». Вы не можете быть уверены в том, что она действительно не знает этого. Скорее всего, она знает причину и старательно скрывает ее. — Я так не думаю, — упрямо повторил я. Возможно даже, что вы сумеете понять эту причину в разговоре с нею, даже если эта девушка еще не осознала ее. — Но я не знаю, как. Ну, то есть мы с ней почти не знакомы. Эркюль-Пуару вновь прикрыл глаза. «В естественном течении взаимного притяжения между двумя особами противоположного пола существует такой момент, — проговорил он, — когда подобное утверждение неизбежно становится истинным. — Насколько я понимаю, девушка симпатичная, так? — Ну, да, — согласился я. — Даже очень привлекательная. — Поговорите с нею, — распорядился Пуаро, — потому что вы и так друзья, а потом под благовидным предлогом снова посетите эту слепую и поговорите уже с нею. Еще вы сходите в это машинописное бюро под тем, быть может, предлогом, что вам нужно что-то там перепечатать. Там вы, возможно, завяжете приятельские отношения с одной из тех других юных леди, которые работают там. Вы переговорите со всеми ними, а потом снова придете сюда и расскажете мне все, что услышите от них. — Помилосердствуйте, — возопил я. — И не подумаю, — сказал Пуаро. — Вам и самому будет интересно. — Но вы как будто не понимаете, что я занят и собственным делом. Вы получите небольшую передышку, после которой ваша работа пойдет бодрее, — заверил меня бельгиец. — я со смехом поднялся на ноги. — Ну, вы воистину врач. Не найдется ли у вас еще нескольких крох своей премудрости для меня? И, как вам показалась, странная ситуация с часами? Снова откинувшись на спинку кресла, Пуарос ощурил глаза и проговорил совершенно неожиданные для меня слова. И, мол, бил Морш, пришла пора подумать о делах, о башмаках, о сургуче капусте, королях, и почему, как суп в котле, кипит вода в морях. Открыв глаза, он кивнул. — Вы меня поняли? Ну, это цитаты из «Моржа и плотника», из «Короловской Алисы в Зазеркалье». Именно так. Пока ничего лучшего я вам, мой дорогой, предложить не могу. Поразмыслите над ней.